Хорошая хватка плюс воля, дай бог каждому, с годами сделали свое дело. Зарема стал фигуристый, мышцы накачал. Красуясь перед зеркалом, он хотел уже успокоиться на этих достижениях. Но вскоре хватило ума осознать, что одной фигурой-дурой не возьмешь. «Учиться», – приказал он себе, – «надо как Ленин, книжку в зубы и на чердак». И Зарема зачастил библиотеку, проявляя внимание к точным наукам и совершенно не интересуясь слюнявой лирикой. В силу характера ему было приятно дело иметь с сухими цифрами, фактами, против которых не попрешь, пуская пузыри всевозможной отвлеченной болтовни. Зареме нравились задачи с неизвестными. Он любил в мозгу своем воду из пустого в порожня переливать из одного бассейна в другой. Нравилось также ему в своем воображении отправлять поезда из пункта А в пункт Б. Такой был характер у парня. Все измерял, все просчитывал. А характер это судьба. Из книжек Зарема случайно узнал тайну своего необычного имени. Узнал и огорчился. И даже разозлился на родителей. Зарема Женское имечко, мать его, за революцию мира. Вот как расшифровывалась эта звучная аббревиатура. И если уж на то пошло, так нужно было назвать парнишку не Зарема, а Зарем. Так было бы правильней. Грамотеи, ворчал он, вернувшись из библиотеки. Нормальное имя найти не могли. Батьку, змея подколодного спроси. Это он с похмелья, не иначе. Оправдывалась Клементина Бабыльевна. Я пока была в роддоме, он оформил метрики. В глазах у парня вспыхнули чертячие огоньки. Отгоняя от себя назойливую муху, он ласково спросил. А если бы в метриках папаша написал, что ты Клементина Кобыльевна, тебе бы как тогда? Понравилось? Бойчиха! Когда родная купчиха сидела в это время за столом, швыркала чай из блюдца золотой каемкой. Поперхнувшись, она чуть не расплескала кипяток на могучие бугры своих грудей. «Я тебе сейчас задам такую кобыльевну!» – пригрозила, приподнимаясь. Век не забудешь!» Отходя к порогу, Зарема посмотрел на материнское копыто с бриллиантом. «Только без рук, маманя, только без рук!» «А то мне еще на паспорт фотографироваться!» Бессовестный. Она размахнулась, хотела швырнуть в него блюдца, но передумала. «На родную матери, так говоришь. Не стыдно?» «Ну, извиняй, маманя, сорвалось». «И у меня когда-нибудь сорвется», — пригрозила бойчиха, закуривая. «Но сердилась она для порядка». Ей давно уже было известно, что в городе зовут ее Клементина Кобыльевна. Садись давай ужинать. Книжками своими сыт не будешь. Стол у них всегда ломился. Бойчиха была хорошей хозяйкой. Мясо кирпичами лежало в холодильнике. Самые лучшие вырезки ей привозили с мясокомбината. В подполе соления и варенья стояли штабелями на полках. Заремка за столом отличался поспешной, небрежной манерой, то ли от своей врожденной жадности, то ли от бывшего арахитизма и недоедания, когда жили они на Телецком. Так или иначе, но все, что находилось перед ним, Заремка торопился отправить в рот. Иногда он орудовал сразу и ложкой, и вилкой, а если можно было обходиться без них, двумя руками шуровал, плохо прожевывая. Поэтому бойчиха никогда не выставляла сразу несколько блюд. Подавала постепенно. «Маманя», – торопила, – «не томи, давай, что там еще?» «Ты сначала это съешь, потом...» Бойчиха старалась отвлечь разговорами. «Тебе вот не понравилось имечка твое?» «Так ты еще, сынок, скажи спасибо, что мы не назвали тебя Даздросмысга!» Сынок едва не подавился... Отгоняя муху от себя, он попытался выговорить «Да здра... Ч... чего?» «Да здра смызга», — скороговоркой повторила мать, «Да здравствует смычка города и деревни». «А чё ты хохочешь?» «Так тогда называли. А если бы дочка заместо тебя родилась, так мы бы её, знаешь, как назвали?» «Кукуцаполя». «Кукуцаполь». «Кукуруза царица полей». Заремка, не сдержавшись, хохотнул, показывая крупные, но очень редкие зубы. Такие редкие, как будто они выросли через одного. Непрожеванная пища вылетала изо рта, на подбородок, на стол. Мать взяла полотенце и вытерла веселую физиономию сына, думая о том, что он за последний год хорошо поправился. Он, какая круглая, мордысь. Когда, сынок? «Экзамен ты?» «Да скоро!» «Ну и куда ты лыжи навострил?»